за проходной, создателем первых космических ракет. Введение. Большой пустырь на окраине большого города, конечная остановка трамвая, дальше ехать некуда, кольцо. Глубокая осень, глубокое уныние размокшей неприбранной окраины, какие-то доски, черные под дождем, рельсы шалаши, груды ржавого лома. Вдоль трамвайных путей тоненькие в палец деревья, высаженные в порядке обязательного озеленения, мокрые в печальных каплях. На каждом один-два уцелевших крупных по дереву черно-коричневых листа. От трамвайного круга к пустырю сворачивает глинистая скользкая дорога, в вдребезги разбитая грузовиками. В глубоких колеях желтая мутная вода. Дорога идет к большому кирпичному зданию за высокой, тоже кирпичной стеной. Поверху стены в два ряда колючая проволока. Большие железные ворота. Рядом часовой в мокром брезентовом плаще. Время от времени ворота открываются, и во двор, рыча и переваливаясь, вползают грузовики с грузом, выползают без груза. Рядом с воротами неказистая зданица, вроде кирпичного сарая. Это проходная. Изнутри проходная так же неприглядна, как снаружи. Стены выкрашены казенной, мрачно-голубой краской, Такой цвет часто бывает на кастрюлях, ведрах, почтовых и мусорных ящиках. Ремонта в проходной давно не было. Краска местами облупилась, местами вздулась, отстала от стены и вот-вот облупится. С потолка свисает голая лампочка на перекрученном проводе. Сейчас день, но лампочка горит желтым худосочным светом, который болезненно отделяется от серого света моросящего дня. В стене два окошка, за ними девушки, выдающие пропуска. Медленная равнодушная очередь. Люди ждут молча и только иной раз, просовывая в окошко документы, Обмениваются с девушкой двумя-тремя фразами, вроде «в лабораторию холодных». «Ваше предписание. Пропуск заказан позавчера». «Время тянется». Слышно, как девушка кричит по телефону. «Вызываю сопровождающего по вашей заявке». «Прибыл Житков из двенадцатого». «Житков из двенадцатого». «Стоит и ждет сопровождающего». Через несколько минут приходит сопровождающий, это молодой парень в куртке с молниями. Он осведомляется, кто здесь Житков, и ведет его через турникет пропускного пункта во двор. Тут обнаруживается, что в руках у Житкова книга, с которой его никак нельзя пропустить на территорию. Об этом сообщает серьезная непреклонная надпись. Пронос портфелей, чемоданов, дамских сумок, книг и прочего категорически воспрещается. Книгу приходится сдать в камеру хранения, где на полках навалом лежит всякое и прочее. Сумки с продуктами, рулоны бумаги, детский велосипед. Принимает этот кромольный реквизит тетя Маша, Немолодая женщина в застирном синем халате спящая на ходу, она выдает Житкову пластмассовый номерок, садится на табурет за мощным прилавком и снова дремлет, до следующие вещи. Безграничная скука гардеробных, камер хранения, вообще всех пунктов, работа которых основана на недоверии, царит в проходной. Житков на минуту задумывается. А может ли любить свою работу, это, например, тетка? Стараться сделать ее лучше? Наверное, нет. Здесь не может быть лучше или хуже, можно только терпеть и ждать. Впрочем, Бог с ним с Житковым. Мы больше с ним не встретимся. Он понадобился только для того, чтобы показать вам проходную и сопровождающего молодого парня в изрезанной молниями куртке с такими острыми и белыми зубами, что кажется, будто во рту у него тысяча зубов, а на куртке тысяча молний». Он научный сотрудник 10 лаборатории. Функции сопровождающего несут все инженеры и научные сотрудники по очереди. Сегодня от 10 лаборатории дежурит на сопровождении Володя Климов, молодой ученый, один из ведущих в лаборатории по прозвищу Вовка Критик. Кроме него в лаборатории есть еще два Владимира – Вовка Умный и просто Вовка. То, что в одной лаборатории три Владимира, неудивительно, если учесть общий процент Владимиров в населении. На этот счет Вовка Критик не поленился провести специальное исследование методом выборочного анализа и установил, что в составе мужского населения нашей страны около 13% Владимиров, и что в десятой лаборатории этот процент не слишком выходит за пределы нормы. Так вот, эта лаборатория номер 10 с почти нормальным процентом Владимиров и есть герой нашего рассказа. Она может быть героем рассказа, у нее есть личность. Мне, во всяком случае, она кажется человеком. Здесь, в институте, за проходной, много лабораторий, еще больше их в других институтах. Они разные, как люди. Это десятое ничем выдающимся не примечательно. Впрочем, посмотрим. В литературе дозволены условности, и я проведу вас в лабораторию номер 10, хотя вам и не выписан пропуск. Как говорили в XIX веке, пойдем со мною, любезный читатель. Я прослежу за тем, чтобы вы не увидели, чего не положено. Я буду вашим сопровождающим».